Глава двадцать третья. Как устоять перед соблазном? Пока мы решали проблемы этой безумной ночи, я вовсе не думал о том, что мы будем делать дальше. Ясно было только одно. Расставаться нам нельзя ни на час, ни на минуту. Как я выдержу целых три месяца рядом с ненавистным мажором? Не знаю. Я никогда не жила с мужчиной. А тут придется делить и быт, и, возможно, кровать, как, например, сегодня. И чувствую, как начинаю поддаваться магнетизму Макара. Манит его взгляд, его улыбка, его тело. Как устоять перед соблазном? Как не уступить зову здоровой плоти? Нет, если бы у меня был любимый человек, я бы выдержала это испытание. ну увы, Мишков таковые и не годится. Не вызывает в душе никакого трепета. А больше на горизонте никого нет. Вот и сейчас. Стою посередине отдельного номера, смотрю на Макара. И не смею лечь рядом. Что-то протестует во мне, не дает сделать решительный шаг. Воспитание, наверное. Чужой мужик, пусть и красивый, но чужой. Зато он чувствует себя комфортно. Ишь, развалился, как барин на половине кровати. Наконец сажусь на край. Оглядываю себя. Джинсы, футболка. В чем спать? Все вещи остались в квартире Макара. Будто небеса издеваются над нами, подбрасывают испытания одно за другим. Ни пижама, ни другой одежды с собой нет. Этот бесстыжий человек, как ни в чем не бывало, разделся до трусов. А мне что делать? Кашусь в сторону выразительной спины, укрытой одеялом. Вижу обнаженные мощные плечи и сглатываю комок, застрявший внезапно в горле. Одеяло-то одно. И как быть? Подбегает Сэмми и садится на толстую попу. Приглядываюсь к нему. Кто сейчас рядом? Преданный Корги или ангел Паэль? С этого небесного товарища станет. Ну, как представлю, что ночусь с двумя мужиками, вздрагиваю. Черт! А может, это ангел устроил заварушку с пожаром? Ну, горел бы себе свечка в подсвечнике, пока не закончилась. Откуда рядом с огнем взялись салфетки? И как мы вдвоем с Макаром не заметили опасное соседство? Куча вопросов роится в голове, а ответов по-прежнему нет. Вздыхаю. Надо извлекать из всего положительные эмоции, иначе недолго и сойти с ума. Снимаю джинсы и ложусь на самой краешек кровати. По голым ногам тут же бежит прохладный ветерок. Пушок становится дыбом. Тяну одеяло на себя. Мажор что-то бурчит под нос. Я испуганно вскакиваю. Сердце колотится от притока адреналина, как бешеное. Свет врубай, Недовольно рявкает Макар. Рука сама тянется к выключателю. Сижу в темноте несколько минут, не двигаясь. Кажется, он не собирается посягать на мою неприкосновенность. Успокаиваюсь. Дыхание выравнивается. В работу включаются мозги. В отелях всегда кладут еще одно одеяло и подушку про запас. На цыпочках подбираюсь к шкафу. И, о счастье, нащупываю постельные принадлежности. Ложусь и укутываясь головой. В этой ситуации есть свои плюсы. Если мы станем спать рядом, наши души закрепятся на своих местах и перестанут ментаться как безумные. Терпи, Уля, терпи. Повторяю как мантру эти слова. Три месяца, и все закончится. Очень хотелось бы в это верить. Очень. Вытягиваюсь. Наконец-то могу расслабиться и подумать. Но подумать не удается. Только касаюсь головой подушки, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь абсолютно счастливой. Кажется, будто я вернулась с детства и лежу между родителями. Они обнимают меня с двух сторон. И это так здорово, так хорошо, что я даже пошевелиться боюсь, чтобы не спугнуть миг наслаждения. И тут меня прошибает изнутри током. Родители? Откуда здесь родители? Но я чувствую спиной тепло. Слышу над духом чьё-то дыхание и пошевелиться не могу. Тяжесть придавливает меня к кровати. Смотрю вниз и холодею. Загорелая крепкая рука лежит поперек меня, а ладонь уютно устроилась на груди. Жаром мгновенно обдает тело. — Ты что делаешь, извращенец? Скидываю руку Макара и его толкаю ногами. Он сваливается на пол ухает и сидит, потирая глаза, явно ничего не понимая. А в меня словно бес вселился. Не могу остановиться. Ору, ругаюсь, плюсь слюной от злости. Козел, урод, дерьмо собачье. Еще раз лапки свои распустишь, оттяпаю к хренам. Сволотень. Ну что ты разоралась, Уля? Спокойненько говорит этот гад и встает. Из прихожей вылетает корки, скачет козликом. То рычит, то залив лает. То бросается ко мне, то мечется возле ног Макара. Но Макар не трогает. Кажется, признал за своего. — Да как тут не орать? Ловлю насмешливый взгляд Мажора и словно спотыкаюсь на полусловие. — Видишь, Сэмми напугала. Поймай уже тишину, а? — Тишины тебе захотелось! горова перехватывает это возмущение. — Конечно. «Подумаешь, титьку во сне полапал. Не съел же!» Он неторопливо встает, потягивается. А я, открывая рот, разглядев внушительную выпуклость на боксерах. Палапал, говоришь? А это что?» Показываю пальцем на трусы. «О, боже! Ты же меня хотел изнасиловать!» «Спять его, дура!» Макар крутит пальцем у виска. «Я тебе сексуальный маньяк, что ли?» Обычная утренняя эрекция. У всех мужиков бывает. Ни разу не видела. А со сколькими ты жила? Не твое дело. Я теряюсь. Действительно, опыта у меня почти нет. Строгие родители ни шагу из дома сделать не разрешали. На свидание ходила, отношения имела. Но никогда не завтракала с кавалером. Вот ты испалилась, блаженная. И вообще, на себя посмотри, воспитательница. Я в ванную макар фыркает и исчезает за дверью я стою столбом и слушаю как шумит вода и тут до меня доходит он что то сказал я встряхиваюсь поворачиваюсь к зеркалу и икаю на мне ничего нет кроме крохотных трусиков и лифчика а где же футболка я растерянно осматриваю номер и вижу эту предательницу под подушку у макара как она там оказалась вот вопрос Бросаюсь к ней, напяливаю на себя. — Уля, а белье мы с собой взяли? — кричит из ванной мажор. — Нет, — отвечаю внезапно осипшим голосом. — Тогда придется походить пока голенькими. Дверь ванной приоткрывается. Я взвизгиваю и пуль лечу на кровать, закутываясь головой под одеяло. Так и хочется крикнуть. — Изведи, сатана! с визгом бросается за мной. Думает Дуралей, что я с ним играю. Чувствую, как Макар тянет меня за пятку. И как ее забыла спрятать. Теперь Корги ее облизывает. Я с этими сообщниками сойду с ума. Дергаюсь, пытаясь лягнуть мажора. В такой ситуации даже прием применить не могу. Макар падает на меня сверху. Охватывает ручищами и хохочет. — Ты точно блаженная, лейтенант Седых. Шуток не понимаешь, что ли? — Уйди! Я вызову Мишку, кричу, задыхаясь от нехватки воздуха. — Ну, сначала тебе нужно вылезти, чтобы взять телефон. Макар встает. Я чувствую облегчение. От перевозбуждения немного кружится голова, высовывая нос наружу. И правда, я даже не знаю, где мой мобильник. Совсем спятил от растерянности. Сажусь, прислушиваюсь. Макар с кем-то разговаривает не глядя на него прошмыгиваю в ванную и только здесь расслабляюсь забираюсь в душевую кабину делаю контрастный душ так хотя бы немного приду в себя яростно до красноты растираюсь полотенцем и тут только соображаю о чем говорю макар смотрю на белье которое по привычке кинуло на пол и что теперь надеть взгляд падает на вешалку. халат оказывается в номер есть все необходимое для жильцов Облегчение накрывает с головой. И чего истерику устроила? Напяливаю на себя махровый халат на несколько размеров больше, обматываюсь им, затягиваю туго пояс и выхожу в комнату. Макар выглядит так же. Он окидывает меня взглядом и улыбается. — Я заказал завтрак. Сейчас привезут. — По времени это уже обед. Ворчу безлобно. Просто так, чтобы не признавать поражение. — Еды и на обед хватит. Звонок в дверь раздаются почти в ту же секунду. Официант с невозмутимым лицом вкатывает тележку, уставленную судочками. Серебристый кофейник выпускает из носика струйку ароматного пара. Желудок тут же реагирует призывом. хозяйкам жрать хочу!» Мы идем молча и жадно. Такое впечатление, будто неделю голодали. Или наши скачки из тела в тело забирают много энергии. Надо спросить об этом ангела, когда он появится. — Форель будешь? — спрашивает Макар. — Угу. Он кладет мне на ломтик тоста розовую полупрозрачную пластинку. Я сразу запихиваю бутерброд в рот и жую, наслаждаясь процессом. — Вкусно? — Очень. Еще хочу. — Держи. Макар подает мне новую порцию рыбы. Никогда не ела такой вкуснотище. Я в благодарность наливаю ему кофе. «Сахар квасть? «Да, две ложки». «Сватка же». «Мне нравится». «Как хочешь. Салфетку подай». Неожиданно ловлю себя на мысли, что мы ведем себя как порядочная семейная пара. Угадываем желания друг друга. Поддерживаем. Чуть ли не рот вытираем и соринки с одежды снимаем. И все это в отельных халатах, под которыми ничего нет. От этой мысли вспыхиваю. По щекам разливается жар. И сразу закашливаюсь, давлюсь слишком большим куском. «Ну куда ты торопишься?» Вскакивает со стола Макар и бросается ко мне. Он хлопает меня по спине, и от удара я взвизгиваю. «Больно!» «Прости!» Он садится, смотрит, как я вытираю салфеткой выступившие слезы, и говорит. «Уля, что дальше будем делать? Придется пока с работы повременить. Мне нужно написать заявление на отпуск. Ты можешь сделать то же самое». Мой хозяин — это мой отец. Он взбесится. У него на носу пока новой коллекции, нужно готовить мероприятие. У тебя же есть помощники. Заместителей хватает. Вот только батя не поймет. Посчитает меня предателем. Еще и Алиса окрысится. А это что надо? И вообще, она твоя невеста? Окстись! Мажор испуганно крестится. Так, партнерша в постельных играх на пару ночей. Меня коробит такой отзыв Макара о своей подруге. Интересно, что он скажет потом обо мне? Даже обидно становится за весь женский род. Ничего, как-нибудь соцом объяснишься. Мой начальник взбесится еще больше. можешь не отпустить меня в отпуск. Мишка расследованием займется. Начнет вопросами забрасывать. Что, как, почему и так далее. Дьявол. Нам даже на улицу выйти не в чем. Выразительно смотрю на халат. Макар делает то же самое. Да, нам сейчас нужен ангел. И как его найти? Должен сам появиться. Он же без нас жить не может. Согласна. Но неизвестно, в каком теле мы его увидим. Мы оба пристально смотрим на Сэми, который крутится между нами. Он получил свою порцию завтрака обеда и теперь наверняка мечтает о прогулке. «Мне еще на перевязку надо». Макар поднимает руку. «Слушай, мы даже не знаем, как ангелу позвонить», — хлопаю я в ладоши. «А есть ли методом тыка?» «Как-как?» «Все просто. Он залетает в тела знакомых нам людей, причем тех, кто рядом с нами. Вряд ли он потеснит души твоих родителей, так?» «Логично. Они сейчас за городом». «Вот». Макар выразительно показывает пальцем на потолок. Ты звони подружке, с которой была на концерте Алекса, и своим коллегам. Мишке в первую очередь. — Ясно. А ты адвокату, отцу, ну и Алисе. Я делаю паузу. Шальная мысль закрадывается в голову. — И Алексу позвони. Обязательно. — А ему зачем? Мажор подозрительно смотрит на меня. — Ну как же! Знаменитость! С придыханием отвечаю я и добавляю «едва слышно». Хочу познакомиться. Обойдешься. Рубит Макар и хмурится. Посмотри на меня и на себя. Что Алекс подумает? Я вздыхаю и включаю телефон. Мажор абсолютно прав. А так хотелось. Однако наши попытки разыскать ангела ни к чему не приводят. Этот товарищ с волн землю провалился. Ну или взлетел на небеса. Нам приходится объясняться с каждым собеседником. Которые устраивают настоящее дознание, выясняя, зачем они нам понадобились. Обиженная Инна даже разговаривать не желает со мной, потому что после концерта я пропала и ни разу не позвонила. Ладно, хочешь я добуду тебе автограф Алекса? Пытаюсь я задобрить подружку. Гони, Шулька, удивляется она. Нисколько. Кались, как ты его достанешь? Секрет фирмы. Выразительно смотрю на Макара слушающего наш разговор. Он поднимает большой палец. Облегченно выдыхаю. Хотя бы одному человеку смогу угодить. Разговор с Мишкой еще более тяжелый. Он открытым текстом говорит, что мы сегодня идем в кино. И он не принимает никаких возражений. У Макара тоже трудные беседы. Краем глаза вижу, как он размашисто ходит по номеру, убеждая кого-то, что сейчас очень занят и не может прийти навстречу. Наш обзвон заканчивается ничем. Ангела мы не вычислили. Из номера выйти не можем. Со знакомыми и родными поссорились. Прекрасное завершение еще одного тяжелого дня.